Глава девятая. Бешеная скачка и новые неожиданности. Собирались мы стремительно. Конечно, усталость должна была взять свое, но адреналин держал меня на ногах. Да и понимала я, что отдохну не раньше, чем окажусь на отборе, когда мне, дай бог, выделят личную комнату. Натягивая на себя дорожный брючный костюм, я мечтала об этом. Все равно, что произойдет в ближайшие полтора дня. Главное, что потом, возможно, у меня будет целая ночь полноценного отдыха. сна. Домар шел ненадолго, чтобы дать мне одеться, а когда вернулся, сказал, что лошади уже куплены, и его люди ждут. А что еще мне оставалось? Если хочу попасть на королевский отбор к Эрмиору, который может оказаться ключом от всех дверей, нужно довериться. Ведь в интересах организации этих богачей, чтобы я поспела вовремя. Думать о том, что, нарушая все местные правила приличия, я буду скакать день и ночь с двумя молодыми мужчинами, тоже было некогда. К тому же, по словам Дамара, все документы у них будут в порядке, они будут числиться наемниками, а я должна говорить, что это моя охрана. Крепких парней, одетых примерно так же, как и я, но в мужском стиле, звали Диамид и Киан. Киан — улыбчивый брюнет лет 28. Диамид — серьезный шатен с ярко-зелеными глазами. В отличие от меня, у них были и пистолеты, и шпаги, и бог знает, что еще, скрытые под одеждой. У меня только пистолет и два кинжала под плащом. Не зря ведь меня учили обращаться с оружием. Вот и пришло время, когда это может пригодиться. А с Дамаром мы в последний раз переглянулись. Почему-то этот момент напомнил мне недавний, когда меня провожали в другой мир, и сзади стоял Кирилл. В глазах Дамара было что-то отдаленно напоминающее выражение «взгляда Кирилла». Такая же грусть, наверное. «Да что же с ними такое?» Понимают, что теперь не могут завести со мной отношения? Так кто мешал попробовать раньше? Вот тот же Дамар мог бы не вербовать меня, а просто поухаживать. Вдруг я бы влюбилась и согласилась. Но для них работа была важнее. При этой мысли становилось грустное мне. А потом брала своё здоровое злость. Плевать на вас, работнички. Раз так, я тоже буду думать о работе. А моя работа — Эрмиор. Уже две секретные службы поручили мне его. Как совсем недавно с Кириллом... Я сделала шаг к Домару, встала на цыпочки, уж больно он был высокий, и чмокнула в щеку. «Спасибо, Рябит», — сказала я. «В любом случае, вы помогли мне, я верю, что это не ловушка». «Не ловушка», — криво усмехнулся он в ответ. «Мы еще не раз увидимся, Мария, по крайней мере, я надеюсь». Я кивнула, и Диамит подсадил меня в седло. Было около четырех часов утра. первых суток пребывания в новом мире, и меня ждало настоящее испытание. Испытание на пятую точку, как любят говорить в нашем мире. Уже имея опыт верховой езды, я знала, что именно ее ждет самая большая нагрузка. Когда мы выехали из постоялого двора, над широким трактом чуть светало. Воздух веял свежестью и прохладой. Я глубоко вздохнула, заправила под шляпу выбившуюся прядь волос и тронула коня, Вслед за Диамидом. Следующие сутки были бесконечной скачкой. Мы даже не успевали разговаривать. Я бы с радостью узнала больше о своих сопровождающих, завела бы знакомство, но такой возможности не было. Мы неслись по дорогам быстро, насколько позволяли лошади. Останавливались лишь перекусить, напоить и накормить животных. И в эти краткие моменты я отчаянно разминала спину, не стесняясь парней. Делала упражнения из йоги, а иногда садилась возле ближайшего дерева, прислоняясь к нему в надежде, что мальчики все сделают без меня. Они больше привыкли к такой езде. Никисейные барышни справятся. Пару раз нас останавливали местные королевские патрули, поддерживающие порядок, проверяли документы, интересовались, куда мы следуем». Я честно отвечала, что тороплюсь на отбор к его величеству, а парни, нанятая мной охрана, ибо о молодой деве может быть небезопасно одной ездить по дорогам. Патрульные многозначительно хмыкали, но отпускали нас без лишних вопросов. Когда начало смеркаться, я едва держалась в седле. Меня мотало из стороны в сторону, бедра ныли, поясница тоже. Краем глаза замечала, что парни переглядываются и постепенно сбавляют темп. На одном из постоялых дворов мы уже поменяли лошадей, и теперь в этом не было необходимости, но ехать всю ночь явно не сможем. Времени на ночевку на постоялом дворе не было тоже, поэтому спала я под деревом на плаще, разложенным океаном. Спала часов пять, а парни дежурили по очереди. Едва начало светать, мы опять пустились в путь. Если бы не голоп, я бы клевала носом в холку коня, но при таком темпе пришлось проснуться. Благо, у океана нашлась во фляге бодрящая настойка, подаренная ему лично краса Домаром для нашего путешествия, и все мы сделали по глотку. Помогло. Пусть с натертой попой и ноющим телом, но мы приближались к Гаудзеру. На пути попадались городки и селения. Здесь приходилось сбавлять темп, ведь, как и в нашем мире, следовать через населенный пункт На полной скорости было запрещено. А перед долиной, где возвышался замок Гаудер, жилище моего объекта, бесконечным зеленым массивом потянулись леса. В глазах плясало, было пыльно. Иногда я чихала и даже не сразу заметила, когда солнце покатилось к закату, а лес почти закончился. «Смотрите, за той рощей поле по нему проходит дорога прямо к замку», — радостно сообщил мне Киан. Микрасе осталось совсем немного. Мы проводим вас до конца рощи». И в этот момент раздался хлопок. Я инстинктивно оглянулась, и тут что-то с силой вжало меня в холку коня. Я попробовала вырваться, не понимая, что происходит. Меня отпустили, и я встретилась взглядом с озабоченными глазами Диамида. Это его рука пригнула меня, когда раздался выстрел. Микрасе, скачите, быстро!» — крикнул он, — хоть я и так бы услышала. Мы были совсем рядом. Мы перехватим их. Хлыстом он быстро махнул в сторону, откуда слышались выстрелы. Четверо всадников выезжали из рощи. Диамит взвел курок и выстрелил в одного из них. Промазал, но... Еще один выстрел Киана, и я, словно в замедленной съемке, увидела, как конь одного из всадников заваливается на бок. Я на ощупь достаю пистолет. Нужно ведь что-то делать. Но Диамет отрицательно качает головой. «Быстро, я сказал!» — кричит он. «Стреляли в вас! Быстро! Скачите! Осталось полтора часа до закрытия отбора. Вы можете погибнуть!» Никогда я не была под пулями и сейчас не знала, что делать. Война — не женское дело. Почему-то пронеслось в голове. И кому могла понадобиться моя жизнь? Кто мог стрелять в меня? Куда вероятнее, что это обычные разбойники. «Мы здесь, чтобы защитить вас». Киан резко подъехал к нам с Диамидом и хлыстом ударил моего коня. Тот заржал и рванул с места в момент, когда просвистела еще одна пуля. Краем глаза я заметила, как парни заряжают пистолеты. Они здесь, чтобы сражаться за меня. Он прав. И прежде чем трое всадников вылетели на дорогу, а парни поскакали им на перерез, я пришпорила коня. Полтора часа до закрытия отбора. Я должна успеть. Пригнулась к холке и понеслась через рощу. Сзади слышалась пальба. На всякий случай я заставила коня петлять. Вспомнила прием, которому научилась еще в родном мире. Никогда не думала, что пригодится. Один раз выстрел прозвучал совсем близко, и я, рискуя вывернуть шею или упасть с лошади, оглянулась и выстрелила в темную фигуру, показавшуюся сзади. Раздался вскрик. «Неужели попала? Сердце стучало, как бешеное, взмыленный конь выбивался из сил. Я ощущала, что загоняю животное, но сейчас не было времени для жалости. Потом я отдам любые деньги, чтобы его вымыли, напоили и накормили, чтобы холили и лелеили. а сейчас я лишь шептала. «Тайм, милый, еще немного, не подведи!» Точно так же я гнала от себя и мысли о парнях, сражающихся сейчас за меня. Может быть, много позже, если они погибнут, я не смогу простить себе их смерть, но не сейчас. Сейчас я заставляла себя думать лишь о своей цели. Высокий замок за рощей и полем, и высокий мужчина в нем с черными кудрявыми прядями и хищным горящим взглядом. Мне нужно туда, к нему. А роща все не кончалась. Я начала молиться, умоляя Господа дать мне силу успеть и сохранить жизнь всем, кто на моей стороне. и тут открылся просвет широкое желтое поле дорога через него и в отдалении высокий замок с башнями и террасами у ворот сходилось несколько дорог и по ним прибывали кареты всадники и всадницы а у входа теснилась толпа я чуть сбавила темп чтобы оглядеться и карета вылетела прямо у меня перед носом еще карета и еще К дороге, по которой я скакала, за рощей подходила еще одна, и по ней двигались кареты и всадники. Всюду раздавались раздраженные крики. Все спешили. Нет, если я буду ехать за ними, то ни в жизнь не успею. Может, какую-то герцогиню пустят на отбор при небольшом опоздании, а вот никому неизвестную бронессу вроде меня вряд ли. Я выдохнула и вдруг рассмеялась. Что ж, значит, обгоним их всех, другого выхода нет. Я развернула коня под недоуменным взглядом кучера, правившего большой золоченой каретой, сорвала шляпу, которая сползла на глаза, ощутила, как волосы выбились из-под заколок и волной рассыпались по плечам. И я поскакала через поле. Ни один экипаж здесь не проедет, а я смогу. Стало весело, азарт забурлил в крови. До цели осталось всего ничего, и я обязательно преодолею этот путь в срок». Я проехала треть расстояния по полю, когда солнце, неуклонно бегущее к закату, накрыло тень. Как в моем сне. Я не сразу поняла, что произошло. Просто туча закрыла солнце. Но ведь день был безоблачным. Еще мгновение, и тень надвинулась, накрывая собой все поле и пространство надо мной. Я подняла голову. Да, все как в моем сне. Прямо у меня над головой летел дракон. Такой же или тот же, что когда-то приземлился на полянке и встретился со мной взглядом. «О, господи! У Эрмиора ручной дракон!» — пронеслось в голове. «Почему мне ничего не сказали об этом?» А в следующее мгновение тень была совсем близко. Тайм отчаянно заржал. Видимо, хотел рвануть влево, испугавшись дракона, а я хотела удержать коня. Натянула поводья. Конь с жалобным звуком привстал на дыбы и... Наверное, оступился. Я лишь ощутила, как он оседает, а я клонюсь вправо и соскальзываю вниз. Острая боль пронзила щиколотку, а спустя миг в глазах потемнело, когда я головой ударилась о землю.